Продолжите поддерживать изгнанника. Одной сессии репарентинга и освобождения изгнанника из травмирующей ситуации обычно недостаточно для того, чтобы произошло полное исцеление. Эти действия связаны с выстраиванием отношений с изгнанником, являющихся ключевым аспектом его исцеления и трансформации, и эти отношения надо поддерживать и после сессии. Это укрепит вашу связь с изгнанником и поможет интегрировать эти отношения в вашу психику и жизнь. В конце сессии спросите изгнанника, чего он хочет от вас в последующие несколько недель. Вероятнее всего, он ответит, что хочет, чтобы вы о нем не забывали и продолжали поддерживать с ним связь. Это очень важно. Навещайте его каждый день в последующие несколько недель. Напишите себе напоминание. Если вы забудете, это может плохо сказаться на всей проделанной вами хорошей работе. Каждый раз, когда вы навещаете изгнанника, вначале установите с ним повторную связь. Лучший способ сделать это — вспомнить, как вы устанавливали ее во время сессии. У вас появился образ изгнанника? Вы ощутили его физически? Вы испытывали его эмоции? Вспомните тот образ, физическое ощущение или чувство, представлявшее изгнанника в прошлый раз. Затем выясните, как он чувствует себя теперь. Он все еще чувствует связь с вами. У него все еще осталось теплое чувство, связанное с вашей родительской заботой или вызволением из трудной ситуации. Или он соскользнул обратно в страдания детства. Возможно, в вашей нынешней жизни происходит что-то тревожащее его. Уделите несколько минут чувствам изгнанника. Затем проведите репарентинг, как на прошлой сессии. Возьмите его на руки или скажите, к примеру, что вы его любите. Дайте ему все, что ему необходимо в этот момент. Сам процесс посещения изгнанника не требует много времени. Обычно он отнимает несколько минут в день, 5 или максимум 10. Это поможет вам лучше узнать друг друга и сделает ваши отношения глубже. Он постепенно почувствует, что вы по-настоящему заботитесь о нем. Это имеет особенное значение для изгнанников, которых бросали или предавали в детстве. Больше всего они боятся поверить кому-то и быть снова покинутыми, и если вы забудете про них, вы вновь нанесете им эту рану. Одной сессии воссоединения недостаточно, чтобы полностью их исцелить. Им нужно знать, что вы будете постоянно на связи с ними в будущем. Кроме ежедневного посещения изгнанника, вам нужно также оказывать ему родительскую поддержку в те моменты, когда какие-то события в вашей жизни его активизируют. Это также усилит вашу связь с ним и ускорит его выздоровление. Вот упражнение, помогающее это сделать. Упражнение. Репарентинг изгнанника в режиме реального времени. Выберите изгнанника, которому вы уже оказывали родительскую поддержку. Имя изгнанника исходная детская ситуация, какую родительскую заботу вы проявили. Вы продолжите проводить репарентинг изгнанника в режиме реального времени в течение следующей недели. Чтобы понимать, когда вероятнее всего активизация изгнанника, ответьте на следующие вопросы. Какие ситуации или люди обычно активизируют изгнанника? Что из этого может случиться в течение следующей недели? Поставьте себе цель отследить активизацию этой части в эти моменты. Есть и другие способы осознать изгнанника. Какие телесные ощущения, мысли или чувства указывают на его активизацию? Отследив активизацию изгнанника, посвятите некоторое время тому, чтобы настроиться на него и узнать о его чувствах и потребностях. Вероятнее всего, ему нужна та же форма родительской поддержки, которую вы оказывали ему ранее. Это облегчает работу, так как вы уже знаете, что ему нужно. Проявите родительскую заботу об изгнаннике в настоящий момент. Отметьте, как он на нее реагирует.